случилось в Шварцвальде. В лесу было прекрасно. Так прекрасно, как бывает только в мае, в тот недолгий и неуловимый промежуток времени, когда весна уже достигла своего апогея. А потом, не выдержав переполняющих её потоков новой жизни, бурлящей молодым вином в каждой частице мира, взорвалась и разлетелась во все стороны ослепительно яркими брызгами красок, запахов и звуков. «Живи, живи, живи!» Самозабвенно выводили пеночки в густах орешника. Живишь жжжж!» Перелетая с цветка на цветок, деловито босили основательные, как господин бременский бургомистр, шмели. «Живи!» — задорно визжали полосатые кабанчики, играя в прятки среди папоротниковых зарослей. И даже старая гадюка, менявшая кожу столько раз, что уже сама давно сбилась со счета, заползла на нагретый солнцем камень и блаженно прикрыв глаза шипела. Живишь! «Раз-два, левый-правый, прыг, скок сквозь тубраву, серый летом, белый после, кто ко мне приедет в гости?» По лесной тропинке задорно скакала девочка. Босые ноги, испачканные травяным соком, отбивали замысловатую чечётку в так немудрённой считалочке. «Серый летом, белый после...» Девочка остановилась сияющими от восторга глазами, пожирая большую сосновую шишку, лежащую прямо у неё на пути. Чудесную, ничуть не гнилую, почти круглую шишку. Казалось, она сама просится в руку. Поставив на землю небольшую корзинку, аккуратно прикрытую белым платком, девочка стрельнула глазами сначала направо, потом налево. Убедившись, что поблизости никого нет, она быстро нагнулась и подобрала находку. Так и есть, шишка лежала в руке просто идеально, а слева от тропинки в шагах в десяти стоял старый вяз с совершенно роскошным, просто невозможно идеальным дуплом. Прищурив левый глаз, девочка несколько мгновений целилась. «Кто? Ко мне?» «Приедет?» Бросок! Свист распарываемого воздуха, сухой треск, похожий на разряд молнии, глухой звук удара, приглушенный густым упругим ковром мха. «В гости!» закончила девочка, опуская руку и роняя так и не брошенную шишку. В воздухе медленно гасли пять тонких струек полупрозрачного дыма, в которых поблескивали сиреневые и бирюзовые искорки. Каждая из этих струек миг назад сорвалась с кончика детского пальца. «И кто же это приехал ко мне в гости, а?» Задумчиво протянула девочка, склонив на бок голову в накрахмаленном чипце и критически разглядывая гигантского пепельно-серого волка, спутанного невидимым коконом заклинания. «Глупый волк!» — капризно сообщила она своей жертве. «Моя считалочка была вовсе не про тебя, а про зайчика. Да-да, милого пушистого зайчика, который кушает капусту и не пытается слопать бедную маленькую девочку, решившую в этот чудный тёплый денёк навестить свою любимую бабушку». «Бедняжка заболела, вот я и решила отнести ей пирожок и горшочек маслица». Подойдя поближе, странная девочка без малейшего страха уставилась на хищника, а потом и вовсе присела на корточки и издевательски потрепала свою беспомощную жертву между ушами. «Разумеется, я тебя обманула», — заявила она, вставая. «Свою бабку я терпеть не могу, да и она меня не слишком любит. Кроме того, на здоровье эта старая мымра, увы, отродясь, не жаловалась». Девочка немного помолчала, задумчиво покачиваясь с пятки на носок, а потом вытащила откуда-то из складок своего аккуратного передничка длинный и острый даже на вид кинжал. «Значит так, Гервер Вольф», — заявила она уже без всякого намёка на прежний дурашливый тон. Сейчас голос её звучал по-деловому сухо, и в купе с веснущатой детской мордашкой даже жутковато. «В нескольких шагах от меня по левую руку прекрасный осиновый пень». Сейчас я воткну в него вот эту штуку и немного ослаблю ловчую сеть. Соблаговолите принять человеческий облик. Я даже отвернусь, чтобы вас не смущать. Только предупреждаю, без глупостей. Во второй раз я воспользуюсь каким-нибудь менее безопасным для вашей шкуры заклинанием. Например, выверну ее мехом внутрь. Она действительно отвернулась, а когда повернулась вновь, перед ней уже стоял молодой человек лет двадцати пяти, одетый в грубый наряд из кожи. В его лохматой шевелюре застрял мелкий растительный мусор, из прокушенной нижней губы на небритый подбородок стекала тонкая струйка крови, а во взгляде жёлтых глаз, устремлённых на победительницу, сквозила лютая ненависть пополам с нескрываемым страхом. — Ешь, глазищами-то сверкает! — насмешливо заметила девочка. — Так бы и съел, бедное дитя! Как звать-то тебя такого грозного? — Вольфганграу! — буркнул оборотень. «Очень приятно», — девочка сделала безупречный Книксон. «А моё имя?» «Ну, скажем, Малютка Бобип. То есть, конечно, оно совсем не такое, но ты же не ждёшь, чтобы я назвала своё настоящее имя первому встречному Вервольфу?» «Мне всё равно», — пожал плечами Грау. «Ты ведь всё равно меня прикончишь». «Почему ты так в этом уверен?» «Потому что много слышала тебе владычица тюкке тюке «Тюке по-немецки коварство». «Жалость тебе неведома». «Ой, как интересно. Я-то думала, ты просто решил полакомиться нежным мяском невинного ребёнка, а оно, видишь, как обернулось. И ты, зная, кто я, осмелился на меня напасть?» «Смело. Безнадёжно, глупо, но смело. Но вот с чего бы такое внимание к моей скромной персоне. Что-то не припомню, чтобы за последние сто лет моя дорога пересекалась хоть с одним оборотнем. Ну же, Вольфи, расскажи лучше сам. Если ты и впрямь слыхал обо мне, то должен знать». Я все равно вытяну из тебя все, что мне требуется, так что давай сделаем это наименее неприятным для тебя способом». Это был заказ. «Так, что ни шаг, то все чудесней. И кто же этот безумец, у которого хватило наглости, заказать меня?» Фрау Хольда. Глаза, названные владычицей Тюкки, сузились. «Старая мерзавка», — прошепела она. «Неужели она наконец поняла, что Шварцвальд становится тесноват для нас двоих?» Или просто решила проверить, хорошо ли я затвердила ее науку?» «Мне она не рассказывала», — дернул уголком губ оборотень. «Догадываюсь, не хватало еще, чтобы моя выдающаяся бабка докладывалась воняющим псиной недоумком Прежде чем Вольфганг подумал, он яростно зарычал, показав чересчур крупные для простого человека клыки. Тот же миг невидимый удар опрокинул его на спину с такой силой, что захрустели кости. «Ах ты, блохастая тварь!» Нога девочки с отнюдь недетской силой наступила на горло распростёртого Вервольфа. «На кого зубы скалишь?» Рычайние перешло сначала в бульканье, потом в натужный хрип. Лицо Вольфганга побагровело, глаза вылезли из орбит. Казалось, ещё чуть-чуть, и с ним будет покончено, но в самый последний момент Тюкки передумала и убрала ногу. «Стоп!» — задумчиво произнесла она. «А не в этом ли всё дело? Эй, ты!» «Что ты должен был принести старой ведьме в доказательство моей смерти?» «Хрустальный флакон, который ты носишь на шее», — прохрипел Грау. «Я так и знала», — торжествующе воскрикнула девочка. «Ну, конечно, Карге нужна моя капля живой воды. Свою-то она потратила давным-давно, лет 600 назад, а потом вспомнила о родственниках. Тетки мрут и сестры мрут, для племянниц гроб несут, только капли не своей, старость обмануть трудней. Что за чудная игра, дочек убивать пора». Из этих самых дочек моя матушка была старшей, и тем не менее, или именно поэтому, продержалась дольше всех. Теперь, значит, бабуся опять стала дряхлеть и решила, что настал мой черёд. Что ж, как не жаль мне своей чудесной капельки, но такого случая избавиться от милой родственницы больше может не представиться». С этими словами она достала из-под воротника платья тонкую серебряную цепочку с гранёным флаконом из горного хрусталя размером с фалангу детского мизинца. На дне его маслянисто переливалась полицирующая жидкость. Рывок и цепочка лопнула. «Все должно быть достоверно», — пробормотала тюки. «Старуха бы ни за что не поверила, что он способен расстегнуть замок своими лапами». «Кинжал!» — не глядя на Вервольфа, приказала она, вытягивая руку. Вервольф молча повиновался. Тюки подцепила притертую пробку флакона лезвием и осторожно извлекла ее. Потом закатала рука в платье и едва прикоснулась кинжалом к запястью, что-то еле слышно шепча. Из пореза выступила одна единственная крупная капля крови и застыла, похожая на ягоду клюквы. «Нет ничего страшнее, чем родная кровь, заклятая на убийство», пояснила владычица, представляя открытый флакон горлышком кранки. Ещё несколько непонятных слов, и капля крови скользнула внутрь, мгновенно смешавшись с содержимым флакона. «Готово!» — торжествующе воскликнула Тюке. «Держи!» Отнесёшь это фрау Хольде, да не вздумай рассказать ей о нашей маленькой шутке, слышишь? Иначе в мире не найдётся такой муки, которой я не подвергну тебя, когда поймаю. Подождав, пока вновь ставший волком Граус кроется в кустах, колдунья некоторое время смотрела ему вслед, а потом принялась вырезать кинжалом причудливую фигуру на мху. «Зло с добром играют в прятки», — бормотала она. «Значит, в мире всё в порядке. Кто б не выиграл в день прекрасный, приз вручаем шапки красной». Труд и огнивы нашлись все в той же корзинке, хотя чего там только не было. Ни во всякой драконней пещере, омуте Водянова или сокровищнице Кобальта можно было сыскать столько удивительных и опасных вещей, сколько в корзинке Тюки из Шварцвальда. Уже через несколько минут на полянке горел небольшой костер, и вряд ли стоило удивляться тому, что от его пламени, походившего на причудливый сиреневый цветок, по земле расползались во все стороны колючие веточки иния. Тюке вновь запустила руку в корзину и бросила что-то в огонь. То ли пучок седого мха, то ли спутанный моток ниток, то ли клок длинной шерсти. И молниеносно отвернулась, защищая глаза от нестерпимой яркой вспышки. А когда спустя тридцать ударов сердце повернулось вновь, на месте костра стояла мощная коренастая фигура. «Привет тебе, владычица Тюке!» — пророкотал низкий голос, звучавший немного невнятно из-за длинных желтоватых клыков, выдающихся из-под нижней губы. Что опять настала нужда в моих услугах? Здравствуй, Тулабрик, помахала ручкой Тюкке. Давненько не виделись. Надеюсь, я не оторвала тебя от дел. Гоблин затрясся в беззвучном смехе, запрокинув уродливую голову в красновато-буром колпаке. Ничего такого, что не могло бы подождать, владычица, не говоря уж о том, что на такой призыв я не мог не откликнуться, как тебе прекрасно известно. Да-да, волосы с твоей головы Кстати, они у меня кончаются. Когда будешь уходить, оставь про запас». Тулабрик кивнул и, широко расставив короткие кривые ноги в железных башмаках, навис над тюки, опираясь на тяжелую секиру почти с него самого высотой. «Чем могу служить, владычица? Для твоего топора появилась работа, мой безобразный друг. Видишь ли, милая моя бабушка, похоже, тяжело захворала». «Правда? И что, болезнь почтенной фрау Хольды лечится топором?» Не совсем. Просто я случайно узнала, что сегодня в ее домик собрался залезть некий волк. Серый, разумеется. О, да. Фамилия его Грау. Грау по-немецки серый. Зовут Вольфгангом, и на четырех лапах он ходит только время от времени. Гоблин, понимающе кивнул. «Так вот я, как ты знаешь, очень люблю старушку и просто не могу допустить, чтобы этот серый волк среди бела дня сделал своё чёрное дело и ушёл безнаказанным. Так что если бы некий благородный дровосек с большим и острым топором совершенно случайно проходил мимо бабушкиного домика и помешал гадкому волку скрыться, я была бы ему очень признательна». «А если к тому моменту, когда дровосек окажется у домика фрау Хольды, волк уже убежит?» — кмыкнул Тулабрик. «Это разобьёт моё сердце, и дровосеку не видать той сотни полновесных талеров, которые я собиралась заплатить ему за волчий хвост. Да, и на всякий случай, если дровосек придёт к домику бабушки через чур раны и помешает волку, то лучше бы ему больше не попадаться мне на глаза». «Топоры нынче недёшевы», — оскалился гоблин. «Всё больше волков, всё меньше бабушек». «Думаю, волчий хвост потянет на 150 монет». Тюки топнула ножкой. «Уж не покупаешь ли ты свои топоры у самого старого Виолунда? Ладно, только по старой дружбе 120 по рукам?» «По рукам, владычица!» Детская розовая ладошка утонула в огромной лапище гоблина. Все так же улыбаясь, тулабри рванул колдунью на себя, одновременно отбрасывая в сторону топор и выдергивая из-за пояса тяжелый охотничий нож. Спастись от такого удара не могла даже Тюке из Шварцвальда. «Вот так оно все и было!» Гоблин одним могучим глотком прикончил остатки пива в своей огромной кружке и удовлетворённо рыгнул. «Да, история», — задумчиво протянул один из двух людей, сидящих напротив. «Бедная маленькая тюке». «Бедная маленькая?» — фыркнул второй. «Даже если бы мы с тобой, братец, не слышали о сей особе больше ничего, кроме этой истории, так её называть я бы не стал». «Хорошо, хорошо, Вилли», — не стал спорить тот. «Не бедная и не маленькая». Но вообрази её удивление в последние мгновения жизни. Она, наверное, и представить себе не могла, что старая фрау Хольда будет столь предусмотрительна, чтобы иметь запасной вариант в виде нашего приятеля Тулабрика. Маленькие, налитые кровью глазки гоблина нехорошо сверкнули. «Запасной вариант?» — прорычал он. «Я? Значит, этот паршивый вервольф, который даже не сумел подкрасться к жертве незамеченным основной, а я...» «Мир, мир, приятель!» Названный Вилли торопливо положил руку на кисть ту лабрика, который уже потянулась к лежащему на столе ножу. «Якоб вовсе не хотел тебя обидеть, правда ведь, братик?» «Конечно», — закивал тот. «Может, еще пиво? Эй, красотка!» К счастью для братьев, гоблин остывал так же быстро, как и закипал. К тому же эти двое чем-то ему нравились. Возможно, тем, что совсем не боялись ни его самого, ни прочих постоянных посетителей трактирового моста — среди которых кривоногий и клыкастый охотник за головами право же был далеко не самой импозантной фигурой. А ещё они всегда были готовы платить звонкой монетой за интересные истории, не умели держать язык за зубами. Кстати, о Вервольфе. «Я его убил», – пожал могучими плечами Тулабрик. «Хотя фрау Хольду это не оживило. Впрочем, ошалевшая от ненависти старая ведьма со своей полоумной дикой охотой нравилось мне ничуть не больше её шустрой внучке». Но ведь Тюки уже не могла тебе заплатить. Какая разница? Во-первых, не люблю слабаков и неумех. Этого грауба бы всё равно кто-нибудь прикончил, и довольно скоро. В нашем ремесле такие долго не живут. И потом, я ведь обещала, данное слово нужно держать. Тем более слово данное мёртвым колдунам. Мало ли что. Гоблин залпом допил пива и хлопнул ладонью по столу. — Ладно, мне пора, иначе в следующий раз будет вам нечего рассказать, а я как-то разучился сам платить за свою выпивку. ха-хо. Накинув на плечи валяющийся у стола длинный кожаный плащ с капюшоном и подхватив прислоненную к стене секиру, он прощально поднял руку и тяжело затопал к двери, на ходу превращаясь в пожилого усатого мужчину в простой крестьянской одежи и с кулоном на плече. — Да, каких только дровосеков не встретишь в наших лесах, — покачал головой Якоб, глядя ему вслед. — Ага, особенно в лесах, подобных старому Шварцвальду. Братья немного помолчали, а потом Вилли сплеснул руками. — Погляди-ка, Тулабрик забыл свою шапку. И впрямь в углу стола, скрытый пустыми пивными кружками, валялся ярко-алый колпак гоблина, похожий на раздавленный гигантский маг. — Фу, пакость! Как думаешь, они и впрямь красят их кровью своих жертв? — Ага. И чем ярче цвет, тем меньше времени прошло с момента, так сказать, покраски», несколько рассеянно ответил Вилли, не отрывая глаз от колпака. «Что ты сегодня залазил точно в филин? Угу, да угу!» сплеснул руками непоседливый Якоб. Не дождавшись ответа, он дернул брата за рукав. «Эй, я, между прочим, к тебе обращаюсь!» «А?» «Извини, задумался». Вилли наконец-то оторвался от созерцания зловещего головного убора, глотнул из кружки и внезапно лихо прищелкнул пальцами – «Знаешь, братец, — с улыбкой души заявил он, — а ведь из этой истории выйдет не дурная сказка, после некоторой обкатки в нашем стиле, разумеется. Надеюсь, Тулабрика в ней не будет, он этого не переживет. Скорее уж мы. Не волнуйся, ни Тулабрика, ни Оборотня, ни двух полоумных колдунь, угробивших друг друга. Подожди-ка, так что ж тогда останется? А, например, Красная Шапка. Шутишь? Ничуть, вот послушай» но не успел Вилли рта раскрыть, как сбоку от стола раздалось. хм Моё почтение!» «Эгей!» — возликовал Якоб. «Да это же мой лучший друг Теофраст Ворчун! Привет, старина! Что новенького, как братья!» Пожилой цверк торжественно поклонился сначала Вилли, потом Якобу и степенно огладил свою роскошную бороду. «Благодарствую, у нас всё вполне недурно. Нашли на днях новые месторождения лунных камней». И еще кое-что. Точнее, кое-кого-то, что теперь нас восемь. Но это длинная история. А мы, вообще-то, никуда и не торопимся». Заговорщицкий подмигнул Якоб, пододвигая Теофрасту табурет. «Эй, красотка, еще пиво!»